Потом он забрал заявление, документы на дверь и номер телефона мастера, отмахнулся от денег, которые хотел дать ему Лев, потом, мол, сочтемся, и ушел, пообещав прислать завтра Фомича, чтобы тот отвез их в аэропорт. А вот до обеда он так и не дотронулся, объяснив это, чтобы им еще на ужин хватило. Потом были сборы, поездка к Речко за загранпаспортом и вещами домой, его объяснение по телефону с женой, которая против поездки не возражала, но взамен потребовала привести ей. Стас это выслушивать не стал и попросил прислать ему полный перечень СМС-кой. Потом он гладил рубашки, ругался с Гуровым, доказывая, что его плавки еще вполне приличные, и в них можно не только на даче ходить, но и выйти в люди. А Лев смотрел на него и прекрасно понимал, чем вызвана эта суета и оживленность. Кричко не хотел оставлять друга наедине со своими мыслями. «Стас, не старайся меня отвлечь. Мое сердце не разбито. Все нормально. Знаешь, что мне Найденов ответил, когда ему сказал, что он может в третий раз жениться? Что Зоренька, как он жену называл, у него в душе до сих пор жива. Он ее по-прежнему любит и не предаст никогда. А вот я Таню предал. Она из-за меня погибла». а я ее предал, и расхлёбывал я все эти годы последствия своего предательства. «Что ж ты должен был монахом жить?» — возразил Кричко. «Как сказал Найденов, физиология и быт сейчас не проблема. Мне просто не надо было на Марии жениться, а по-хорошему мне и связываться с ней не надо было. Так что я сам во всем виноват. И где там у нас коньяк? Давай выпьем за все сразу». и они выпили, потом закончили сборы и легли спать. А утром за ними приехал Фомич и отвез в аэропорт. Прошло несколько часов, и у друзей начался долгожданный отдых. Большой номер с видом на море был роскошным, всевозможные процедуры входили в стоимость путевки, так что осталось только восстанавливать здоровье, чем Лев и занимался. А вот Кричко... вел себя как ребенок, попавший в магазин игрушек. У него глаза разбегались. Какое лечение, когда тут столько всего интересного. Он объездил с экскурсиями всю страну, перепробовал все вина и национальные блюда. Очень удивился, что у местных фруктов совсем не тот вкус, что в Москве. Накупил не только все, что просила жена, но и кучу сувениров, в том числе и подарки для Орлова. Одним словом, к концу отпуска Гуров выглядел на десять лет моложе, ощущал себя моложе на все двадцать, а переполненный новыми впечатлениями и загоревший до черноты Стас значительно прибавил в весе, но был доволен, как облопавшийся сметаной кот. В московском аэропорту их встретил не только Фомич, но и сам Орлов, которому было интересно послушать, как они отдохнули. Поехали, естественно, к Гурову. Ну вот Лева. Теперь ты стал на человека похож, — говорил по дороге Орлов. Ты уж больше над собой так не издевайся. Не каждый же год тебе такие подарки будут делать. Ой, Петр, где-нибудь опять рванет. Леву дернут на раскрытие этого дела, а потом опять примируют. Только ты, Лева, в следующий раз какую-нибудь другую страну выбирай, а то в Израиле я уже все видел. Но Стас, ты нахал, — рассмеялся Орлов. Почему ты решил, что он снова с тобой поедет? «А куда мы с ним друг от друга денемся?» — удивился Кричко. Когда они уже стояли возле квартиры Гурова, Петр протянул ему ключи со словами. «Открывай, хозяин. Новые замки работают исправно. Я лично все ключи проверил. А уж во вневедомку сам комплект отвезешь». Лев взял их и ни на секунду не пожалел о том, что сделал. Он отпер дверь и первым вошел в свой дом, где теперь никогда уже не будет Марии. Кричко кинулся накрывать скатерть самобранку, а потом, когда они уже сидели за столом, начал рассказывать Орлову свои впечатления от Израиля. Гуров в это не вмешивался, пусть ребенок потешится. А вот когда Стас выдохся, сам спросил у Петра, что нового произошло в их отсутствии. «Начну по порядку», — Воронцов Дал развернутое интервью журналистам, в котором убедительно доказал, что никакого отношения к Найденову покушение не имело, все по полочкам разложил, так что ни у кого никаких сомнений не осталось. Отдельно попенял журналистам на то, что они, не разобравшись, подняли такую шумиху. Ну и, конечно, через слово поминал Гурова, который, возглавляя оперативно-следственную бригаду, раскрыл преступление за два дня, чем в очередной раз подтвердил свою репутацию лучшего сыщика России и живой легенды Мура. Стас тихонько зааплодировал. Найденов тоже дал журналистам интервью, в котором разгромил деятельность областного правительства во главе с действующим губернатором и убыл в Москву. «Ничего от этого не изменится», — махнул рукой Лев. «Иду дальше. Динара, она же Диана. Это сволочь поняла». что доказательство ее преступлений неубиенные, Перспектива попасть в колонию, где ей полный кирдык, неотвратима. Вот и решила не откладывать дело в долгий ящик. Она умудрилась повеситься в камере. Действительно сама. Так что дело закрыто в связи со смертью подозреваемой. И еще кое-кто скончался. Зинаида Леонидовна. Посетили ее найденов с Настей, а после того, как они ушли, Оказалось, что шарахнул ее геморрагический инсульт, и через несколько дней она умерла. Ее кремировали, а прах, я так думаю, в канализацию спустили, где и самое место и при жизни было. Видимо, Найденов ей не только высказал все, что о ней думает, но еще и о смерти внука сообщил, а потом и свою дочь предъявил, которую она всю жизнь умершей считала. «Вот мозги у старухи и не выдержали», — предположил Кричко. Это еще не все. Звонил Воронцов и сказал, что ты, Лева, про какую-то медсестру Кулагину просил выяснить. Так вот, дело темное. То ли она сама себе вены вскрыла, то ли кто-то очень чисто сработал. Но нашли и утром, мертвую, сидящую в ванне с водой. Предсмертной записки не было, так что это, скорее всего, убийство. Но время было девяностые, преступность зашкаливала, так что оформили как самоубийство — тем более, что из квартиры ничего не пропало. Он отомстил бы за своих родных. Это было бы справедливо, — тут же вспомнил Гуров слова Денисова и понял, кто покарал убийцу жены его друга. — Вот и все новости, — сказал Пётр. — Я пошел, А вы чтобы завтра были на работе. — Побойся Бога, — возопил Стас. — Мы же только что с самолета. Ладно. Завтрашний день вам на акклиматизацию? — но послезавтра да куда же мы денемся вздохнул Крячко. орлов ушел стас тоже собрался но лев остановил его оставайся что ты будешь делать дома один а и правда тут же согласился Крячко, поняв что его друг просто не хочет оставаться в одиночестве моя надача сейчас самая заготовки так что и оттуда и гвоздодером не вырвешь опять же экономия электроэнергии очень положительно сказывается на семейном бюджете. Поэтому я у тебя сейчас стирку запущу, да и холодильник тебе надо помочь наполнить, а то он у тебя от пустоты аж звенит, и он занялся домашними делами, одновременно рассуждая вслух. Послезавтра уже среда, а, как говорят, среда пришла, неделя прошла, там и до выходных недалеко, и на дачу, погода вроде нормальная установилась, так что на рыбалку пойдем и уху на костерке сварим, да под водочку. А все-таки не умеют они в Израиле настоящую уху варить, у них какой-то рыбий суп получается. говорит он говорил, а сам внимательно наблюдал за львом и видел, что тому как-то не по себе. Объяснялось очень просто. Гуров не был экстрасенсом, не умел читать чужие мысли, он был просто старым, опытным, много повидавшим сыщикам, от которого практически невозможно что-то скрыть. И он ясно понял, что Орлов многое не договорил, и связано это было не с работой. Тут тайн друг от друга у них быть не могло. Значит, это было связано с Марией, и Лев был прав. Переехав к себе, она первое время еще бурлила от негодования. Потом страсти улеглись, и она стала ждать звонка от мужа. Он виноват ему первым и звонить, чтобы попросить прощения. О том, что она ему наговорила, Мария не помнила, потому что коньяк в таком количестве на голодный желудок и для мужика слишком круто, что что-то женщине говорить, если давно известно, что пьяная баба себе не хозяйка. А Гуров все не звонил и не звонил, домашний телефон не отвечал, его сотовый. на которую она для соблюдения конспирации звонила из телефона автомата, чтобы он не подумал, что это она с ним мириться хочет. То же, как и рабочий телефон, причем даже Кричко трубку не снимал. И тогда она позвонила секретарше Орлова, а та, ничего не подозревая, ответила, что Гуров и Кричко отдыхают в санатории, и с завистью добавила, что в Израиле. Вот этого Мария стерпеть уже не могла. Значит, Гуров... Вместо того, чтобы раскаиваться и посыпать голову пеплом, уехал отдыхать и теперь веселиться. Когда она тут одна мучается, ну уж нет, это ему просто так с рук не сойдет. И Мария решила, пользуясь его отсутствием, переехать обратно. И хорошо, что она для начала взяла с собой только две сумки с вещами, потому что, промучившись ключами минут десять, поняла, что Лев поменял в двери замки. Как во сне, она спустила сумки вниз, поставила их в багажник своего джипа, а потом долго сидела за рулем, чтобы успокоиться. Ехать в таком состоянии было бы настоящим самоубийством. Добравшись, наконец, до дома, где ее никто не мог видеть, Мария схватилась в такую истерику, что только к вечеру немного пришла в себя и с ужасом поняла, что случилось то, чего она боялась больше всего на свете — Гуров от нее ушел. Нужно было как-то срочно спасать положение, что-то делать. Но что именно, она не знала, и решила утром поехать к жене Кречко, чтобы посоветоваться. Но сначала нужно было позвонить ей и узнать, где она, чтобы не проездить напрасно. И тут она получила от судьбы еще одну оплеуху. Едва услышав ее голос, Наталья тут же затараторила. «Вы, Маша!» Я не знаю, что ты натворила, но когда Стасик узнал, что я тебе про Белогорск сказала, он так на меня орал, запретил мне с тобой даже по телефону разговаривать. Не просто разводом пригрозил, а слово офицера дал, что обязательно разведется, если я с тобой общаться буду. Так что ты меня извини, конечно, но ты мне больше не звони. Подожди, Наташа. Ну, мало ли, что он сказал, попыталась переубедить ее Мария. «Нет, Маша, я из-за тебя мужа терять не хочу», — решительно заявила Наталья. «Господи, было бы за кого держаться», — необдуманно ляпнула Мария. И только после этого с ужасом поняла, что именно она сказала. «Но слово, как известно, не воробей. Что?» — взвелась Наталья. Нравы в семье Кричко были самые незатейливые. Бывало, что и домашняя утварь не по прямому назначению использовалась. Бывало, что она, презрев законы гравитации, по воздуху летала, но горе постороннему, который даже только попытался бы задеть кого-то из супругов, и это в полной мере ощутила на себе сейчас Мария, потому что из телефона на нее полилось такое. Она быстро отключила сотовый и, проклиная свою несдержанность, стала думать, кому же теперь обратиться за помощью, и получалось, что кроме жены Орлова некому. и пока Мария обдумала, как бы половчее к ней подъехать, Наталья уже сообщила той обо всем, что произошло, так что к звонку Марии эта пожилая мудрая женщина была уже готова. Едва Мария начала говорить, она перебила ее и сказала, «Я все знаю и помогать тебе ни в чем не буду. Я тебе уже пыталась объяснить, какой должна быть жена полицейского, только ты мои слова мимо ушей пропустила». Потом мы с Наташей пожалели тебя, помогли, и получили от своих мужей за это такие скандалы, что до сих пор помним. Но ведь тебя и этот случай ничему не научил. Скажу тебе только одно. Такие мужики, как Лёва, никогда, слышишь, никогда не изменяют своим женам, потому что это ниже их достоинства. Они себя после этого уважать не будут. Это для них сродни предательству, а Лёва... не предатель по самой сути своей. Такие, как он терпит до последнего, живут даже с нелюбимой женой из чувства долга, а уходят один раз и навсегда, когда у них терпение кончается. Вот и у Лёвы кончилось. Знаешь, какие обвинения самые оскорбительные? В преступлениях, которые человек не совершал, Лева тебе никогда не изменял, а ты обращалась с ним, как с распоследним бабником, который ни одной юбки не пропустит. Так что во всем, что случилось, виновата только ты сама. И запомни, что трепать нервы Леве тебе больше никто не позволит. Ты для него теперь чужой человек, а с чужого и спрос другой. И не звони мне больше, нам не о чем разговаривать. Мария долго сидела как оглушенная, с рубкой в руке, из которой доносились короткие гудки, и никак не могла сосредоточиться. Положив, наконец, трубку, она уставилась в одну точку, а в голове у нее все еще звучали слова, такие, как он, терпят до последнего. Живут даже с нелюбимой женой, и чувство долга, и уходят один раз и навсегда, когда у них терпение кончается. «Лева тебе никогда не изменял, а ты обращалась с ним, как со последним бабником, который ни одной юбки не пропустит». «Так что во всем, что случилось...» Виновата только ты сама. «Что же получается?» — заторможенно думала она. «Значит, Лева мне никогда не изменял? А я всё сама разрушила своей дурацкой ревностью? Сначала осознать это, а потом смириться с тем, что сама во всем виновата? Было для Марии практически невозможно. В конце концов, она вынуждена была признать, что вела себя как законченная идиотка». Но вот смириться с тем, что потеряла Лёву навсегда? Нет, она еще поборется. Просто нужно поговорить с ним. Она ему все объяснит, и он поймет, как понимал всегда. Нужно просто подождать. И Мария начала звонить в квартиру Гурова каждый вечер. Уж там-то не будет крючко, который самим своим присутствием не даст им с Лёвой нормально поговорить. Позвонила она и в этот вечер. И когда Лев... Снял трубку. Робко произнесла: "Лева, это я". "О, госпожа народная артистка! Мелкая, вонючая, трусливая гнида приветствует вас", преувеличенно радостно воскликнул он и увидел в стекле книжного шкафа отражение закаменевшего лица Стаса, у которого только желваки ходуном ходили. "Лева, ты что говоришь?" испуганно спросила Мария. "Цитирую вас дословно". — Ну, и что же звезде театра и кино потребовалось от гниды? — Лева, я не могла такое сказать. Звезднала она и замерла от ужаса, потому что совершенно не помнила, что именно ему говорила. — Лева, я была сначала очень злая, а потом очень пьяная. — Что утрезво на уме, ну и далее по тексту. — Так чего от меня надо? — Нам надо поговорить. Просительно произнесла она, я тебе все объясню. Произошло недоразумение. Да, недоразумение было, но я его исправил. Нам не о чем говорить. Всего хорошего, и Лев положил трубку. Гнида, значит, нехорошим тоном поинтересовался Крючко. Лева, ты не будешь против, если я некоторое время поживу у тебя. Действительно, а чего нам по отдельности мучиться? Буду только рад. Ты очень вкусно готовишь. — улыбнулся Лев. Больше Марии ни разу не удалось поговорить с Гуровым. Трубку и на службе и дома снимал Кричко, и она смирилась. А у друзей все пошло по-прежнему. Служба, командировки, дом и дача по выходным. Конечно, с окончанием дачного сезона Наталья вернулась в Москву, но ведь и звонки к тому времени прекратились. Никогда не интересовавшийся политикой Гуров Из чистого любопытства посмотрел в интернете, кто же победил на выборах губернатора в Белогорской области. И совсем не был удивлен, когда оказалось, что это землекуб, причем в первом туре с большим отрывом от соперников. Увидев, что Гордеев прошел областную думу, Лев позвонил ему и поздравил. Но радости в голосе Ивана что-то не услышал. Более того, он был откровенно злым, но доискаются причин этого... Гуров не стал. Может, опять дети болеют. Как-то октябрьским утром Стас от него уже съехал. Лев, собираясь на работу, включил телевизор и вдруг услышал. Возобновлен спектакль по рассказу Эрста Хемингуэя «Кошка под дождем». В главной женской роли народная артистка России Марина Строева. Критики отмечают глубокое погружение в образ, и необычайную искренность и проникновенность ее исполнения, которая трогает зрителей до слез. Есть мнение, выдвинуть этот спектакль на соискание премии «Золотая маска» в двух номинациях «Лучший спектакль большой формы», а «Марию Строеву» в номинации «Лучшая женская роль». Гуров выключил телевизор. Ему не хотелось напоминания о том, что прошло. Он привыкал жить один — и даже стал находить в этом много плюсов, главным из которых было отсутствие скандалов, так что его дом стал по-настоящему его крепостью, где он отдыхал душой. А под Новый год его покой был нарушен неожиданным звонком на сотовый, причем номер был ему незнаком, но он ответил, это оказался Гордеев. Они поздравили друг друга с наступающим Новым годом, пожелали всего, что принято в таких случаях, причем... Тон у Гордеева был какой-то странный. После дежурных вопросов о семье и детях Лев спросил. — Ты что, номер поменял? — И номер тоже, — невесело ответил Иван. — Я тебе, вообще-то, из Канады звоню. Переехали мы. Если соберешься в гости, сообщи, я тебе приглашение организую. После разговора, отключив сотовый, Лев тяжко задумался. — Да что же такое творится со страной? если ее покидают люди, которые за нее искренне душой болели. А потом он вспомнил слова парня по кличке Шумахер, и Горько усмехнулся. Действительно, одно слово — Россия. И жизнь Гурова, в которой единственным источником нервотрепки осталась служба, потекла дальше. Весной он узнал, что сам спектакль премию не получил, а вот Мария — да. Но как же далеко теперь от него все это было? Как оказалось, не так уж далеко. Весна была поздняя, но отопление уже отключили, и в квартире было прохладно. Гуров сидел в кресле рядом с торшером с книгой, укрыв ноги пледом. Он уже дозрел до того, чтобы купить кресло-качалку, но вот все никак собраться не мог. За окном бушевала первая в году гроза. От оглушительных раскатов грома во дворе срабатывали автомобильные сигнализации. Ослепительные молнии зигзагами полосовали небо, а порывы ветра бросали на стекла потоки воды. Неожиданно раздался звонок домофона. Недоумевая, кто это может быть, лев пошел к двери и увидел на экране Марию. Мокрая с ног до головы, с прилипшими к лицу волосами, она пыталась удержать в руках зонт, который все равно был бесполезен, а ветер все пытался его вырвать. — Действительно, кошка под дождем, — отстраненно подумал Лев. С одной стороны, ему было жаль Марию, он был уверен, что ей сейчас не сладко приходится, причем не только в эту минуту и не только из-за дождя, а с другой стороны, он знал, что если сейчас впустит ее, то все вернется на круги своя, потому что все это уже было, было и было. А он не хотел еще раз начинать все сначала, тем более, что последствия были более чем предсказуемы. Люди не меняются, как бы нам и самим этого не хотелось. Увы. Звонок продолжал звенеть. Гуров стоял перед дверью. Его палец касался кнопки домофона, а он все никак не мог решить. Нажать ее или нет. Конец книги